Все идет как нельзя лучше, заметил Ремингтон. Наш друг заказал на сегодняшний вечер тот же столик у Романова». В дороге я несколько мгновений испытывал неприятное чувство. Серая машина промчалась мимо нас с неимоверной быстротой, следуя по Брендфордской дороге, и вскоре значительно опередила нас. Ремингтон сказал шоферу несколько слов, и мы остановились у полицейского участка. Мы достаточно долго оставляли Майкла на свободе, решил он. Он, может быть, каждую минуту предупрежден, поэтому лучше всего сейчас же его арестовать. Я поджидал Ремингтона, вошедшего в здание полиции, чтобы телефонировать центральному полицейскому управлению. Он вернулся в сопровождении двух сыщиков, один из которых сел рядом с шофером, а другой около нас. «Нам придется, вероятно, иметь дело с полудюжиной людей», — заметил Ремингтон. И насколько я знаю субъектов, которых Майкл вербует себе в помощники, дело обойдется не без последствий. Мисс Вестон останется в автомобиле. Мы повернулись с главной улицы к Трикенгему, наконец остановились перед большой старой виллой, очень нуждавшейся в ремонте и, по-видимому, необитаемой. Окружающий ее большой сад спускался к реке, и на входной двери висел замок. Мы перебрались через забор. Мисс Вестон, оставшаяся в автомобиле, быстро произнесла. «Этот дом называется Санкт-Юарн. В нем раньше жил скульптор Гудсон». Мы поспешили вперед. Место выглядело пустынным и заброшенным, но на широкой садовой дороге видны были свежие следы колес, и когда мы завернули за угол, Мы заметили тонкую струю дыма, поднимавшуюся над крышей соседнего флигеля, где находилась, по-видимому, кухня. Ремингтон ускорил шаги, мы все побежали, обогнули главный вход и направились к зданию, где раньше, вероятно, было отелье. Дверь большой постройки, напоминавшей гараж, была открыта. Мы остановились и заглянули внутрь. Там стоял мебельный фургон в котором находилось платье ржаво-коричневого цвета из манчестерского сукна. Это была форма носильщика. В ателье вела крепкая дубовая дверь, которая оказалась запертой. Мы прошли по лужайке, трава которая доходила нам до колен к задней стороне дома. Нам не удалось найти другого входа, но мы проникли в ателье через сломанное окно. Войдя, мы сразу же заметили, что явились слишком поздно. Комната была пуста. В маленьком очаге горел огонь. Несколько странного вида котлов лежали на полу. Чемоданы, покрытые брезентом, которые Ремингтон откинул в сторону, стояли прислоненные к стене. Не слышно было ни звука, но пахло табаком, и можно было даже заметить легкую струйку дыма, еще висевшую в воздухе. — ну Он ускользнул, ускользнул, — пробормотал Ремингтон. Я вспомнил горки когда коснулся рукой золота. «Но мы нашли золото», — сказал я. О, надо надеяться, что найдем и Майкла». Мы обыскали дом заброшенный, пустынный. Потом послали за местной полицией и приказали забрать золото. После этого мы разыскали агента, который сдавал этот дом. Он состроил гримасу, когда мы упомянули о вилле Санкт-Юарн. Вилла сдана какой-то скульптор, заявил он. Она заплатила арендную плату за месяц вперед, хотела убедиться, сможет ли она там работать. Она собиралась сама отливать там свои работы или что-то в этом роде. Я был бы рад, если бы эта старая рухлядь пошла на слом. Она приносит больше хлопот, чем дохода. Эта дама представила вам какие-нибудь рекомендации? Спросил я. А я не требовал рекомендаций. Я рад был, что могу сдать эту виллу. Кроме того, она уплатила вперед. Я имею некоторый опыт в подобного рода историях. Я инспектор Скотланд-Ярда Ремингтон. Я советовал бы вам быть осторожнее при сдаче в наем этой старой виллы. Может быть, вас заинтересует сообщение, что маленькая печь в ателье виллы, служившая до сих пор для отливки бронзовых бюстов, на этот раз была использована для того, чтобы расплавить золото, Возможно ли это? А золото...